Глава 30. В зеркале заднего вида появились два силуэта. Быстрым шагом они проследовали на парковку. Пенни, на лице которой читалась удивительная целеустремленность, и Миранда, шедшая с юношеской неуверенностью, что контрастировало с новыми, взрослыми очертаниями ее скул. Новыми для Кина. Глядя, как они приближаются, он завел мотор, опустил стекло, разблокировал дверцы и крикнул. «Садитесь!» В боковом зеркале Кин увидел, как Пенни озадаченно нахмурилась. «Что?» «Пора уезжать», — сказал он, не отводя глаз от тахометра на приборной панели. Через 17 минут Маркус заберет ее машину. Когда это произойдет, мы должны быть подальше отсюда. Конечно, он был рад видеть Миранду. Даже говоря о 17 минутах, он чувствовал, как колотится сердце. Но сейчас Кин превратился в спецагента, И для него не существовало ничего, кроме текущего задания. Главное — спасти дочь. Главное и единственное. Организмом завладели рефлексы. Кин сосредоточился на текущей задаче, и эмоции улеглись. По крайней мере, пока не заговорила Пенни. «Кин», — сказала она, облокотившись на дверцу, — «здесь твоя дочь. Она не видела тебя много лет. Ты примчался из будущего, чтобы спасти ее. Может, поздороваешься по-человечески?» «Да, но только когда мы будем в безопасности». Гул двигателя сменился низким урчанием, и Кин не сразу понял, что надавил на газ. Он убрал ногу с педали и выдохнул, но это не помогло избавиться от скованности в плечах. «Рисковать нельзя». «Ты что, не доверяешь Маркусу?» спросила Пенни. «Разумеется, доверяю». «А если бы ваше бюро прислало кого-то еще, разве нас уже не схватили бы?» «Да» но не забывая о камерах видеонаблюдения, технология распознавания лиц. «На тебе бейсболка, просто смотри вниз, и все будет хорошо. Ты сам сказал, что у нас 17 минут. Ну же!» Пенни обернулась и кивнула Миранде. Автомобильный мотор умолк, оставив отзвуки рокота в закоулках бетонной конструкции. Невысказанные слова застряли в пересохшем горле. «Почему же? Но почему? Я не продумал этот момент!» Он был неизбежен, но теперь, не зная, как поведет себя Миранда, Кин окаменел. Несмотря на подготовку к этой встрече, от волнения он никак не мог собраться с мыслями. — Я не знаю, что сказать, — наконец выдавил он. «Пап — Пап! — окликнула его Миранда. И даже в этом коротком слоге Кин услышал, как дрожит ее голос. Он почувствовал, как разжимаются пальцы, обхватившие рулевое колесо. Да, это был ее голос. Теперь не в наушнике, а рядом, живой. Самый настоящий, но за дрожью в единственном слове Кин уловил самоуверенность, несвойственную той Миранде, которую он когда-то знал. «Я здесь», — сказала дочь. «Рядом». Отступив от машины, Пенни обвела глазами парковку. «Послежу за обстановкой, а вы поговорите. Не надо никуда спешить». Кин кивнул открыл дверцу и выбрался из-за руля. Чуть раньше он уже видел Миранду за окном кафе, но ее образ был искажен декоративным светом, отражениями и потеками на стекле. Теперь же она впервые стояла прямо перед ним, во всей красе. Округлые детские черты сменились волевыми контурами зрелости, проступающими только с годами и опытом. Длинные волосы аккуратно подстрижены до плеч. На лице читались неуловимые намеки на возраст, морщинка меж бровей и тонкие складки в уголках губ. Кин и Миранда стояли в тени, в нескольких футах друг от друга. Пространство между ними заполнял несвежий воздух и резкий свет промышленных ламп. Но Кину казалось, что их с дочерью разделяет вакуум. Никто не шевелился и даже не дышал. Кином завладело осознание того факта, что женщина перед ним — это Миранда. Его Миранда, но вдвое старше, чем когда он видел ее в последний раз. Он был уверен, что и у нее на уме похожие мысли. Она заговорила первой. «Я поверить не могу. Как же я рада тебя видеть!» На глаза и навернулись слезы, и в них отразился флуоресцентный свет. Кин хотел сказать что-нибудь, но не смог. Вместо этого обнял Миранду, и изо всех сил прижал к себе и коснулся щекой, ее макушки. Незнакомое ощущение. С тех пор, как он исчез, Миранда сильно вытянулась. Кин всегда предполагал, что она будет рослой, ведь и он, и Хезер были выше шести футов. Теперь же он увидел все своими глазами. Его затянуло водоворот воспоминаний. Первое купание, первый велосипед, первый день в школе а затем, как при ускоренном просмотре, все годы между тогда и сейчас через призму надежды и воображения. Он пропустил нечто большее, нежели скачки роста. «Прости, что оставил тебя», — шепнул Кин дочери на ухо. «Ты вернулся?» «Да, на самом деле. Честно говоря, не верится». С ее губ сорвался звонкий смешок, и на бетонной парковке стало чуть светлее. Миранда отпрянула и, наморщив нос, принялась рассматривать отца. «Минуточку. Ты совсем не постарел. Наоборот, выглядишь моложе, чем я помню». Кин положил руки на плечи и кивнул Пенни. «Подойди ближе. Я же говорил, все как в твоем любимом сериале». Ее щеки порозовели, у глаз проступили морщинки, а на губах заиграла широченная улыбка. «Пап, я до сих пор его смотрю. Его еще снимают, но содержание попроще, чем описано в твоем дневнике» на основании которого ты сделала видеоигру. «Откуда ты знаешь?» «Скажем так, примерно через сотню лет твой поступок огорчит некоторых весьма могущественных людей». Кин открыл ей дверцу. Следующие 30 минут он рассказывал дочери о замысловатых зигзагах собственной судьбы и в процессе понимал, что впервые говорит с Мирандой о себе, не утаивая никаких подробностей. Его прошлая легенда оказалась настолько продуманной, что дочь на самом деле не представляла, что он за человек, знала лишь о его существовании. Жизнь в 2142 году. Академия-бюро. Ощущения при темпоральных прыжках. Пенни, монетка и невеста. Невозможность вернуться из прошлого и знакомства с Хезер. Метаболизаторы и продолжительность человеческой жизни. Потеря памяти и головные боли. Классическая музыка, кулинария, умение все планировать, те или иные отголоски прежней жизни. Кин рассказал, зачем вел дневник и почему бюро подстроило его исчезновение. Не сбавляя скорости, он сыпал то сухими данными, то случаями из жизни, раскрашивая подробности так, что глаза Миранды в зеркале заднего вида становились все круглее и круглее. Поэтому меня изобрали обратно. «Тот парень, которого ты видела на заднем дворе, его зовут Маркус. Каждую неделю мы играем в футбол». «Мне казалось, ты не можешь бегать». Благодаря метаболизаторам колени теперь как новенькие. «Только не начинайте о футболе», — предупредила Пенни, сидевшая рядом с Кином. «Они с Маркусом только о нем и говорят. Вот бы никогда больше не слышать слово «арсенал».» Она оглянулась на заднее сиденье, и краем глаза Кин заметил как они с Мирандой обменялись понимающей ухмылкой. «Пап, я должна кое о чем спросить». Кин собрался с духом, подозревая, что вопрос будет непростой. «Давай». «Почему ты не убил Гитлера?» Пенни воззрелась на него с таким любопытством, какого Кин не видел у нее на лице с самого начала всей этой затеи. «Так далеко перемещаться мы не умеем», усмехнулся он. А если умели бы, все равно бюро защищает ключевые исторические фигуры и события. И добро, и зло. Слишком уж масштабная у них сфера влияния и последствия могут оказаться катастрофическими. В зеркале заднего вида Миранда кивнула и вдруг просияла. «Помню, помню. Видела эти термины у тебя в дневнике. По ночам я пробиралась в гараж и читала его. Кое-что переписывала, чтобы иметь собственную копию. Но однажды дневник исчез. «Вместе с тобой». Оживление на ее лице сменилось серьезным выражением, и она продолжила. «Говоря о жизнеопределяющих событиях, думаю, что справлюсь с новостями о путешествиях во времени. Но ты до сих пор не объяснил, почему ты здесь, сегодня, прямо сейчас, и куда мы едем». Она была права. «Быть может, Кину хотелось поскорее восстановить связь с дочерью, или же он избегал разговора о жизни и смерти». «Независимо от причины, этот участок 80-го шоссе станет переломной точкой в жизни каждого из них». «Я здесь, чтобы спасти тебя», — тихо сказал Кин. Лицо Миранды подсвечивали фары встречных автомобилей, и даже в этих мимолетных образах Кин ясно видел отражение недопонимания и тревоги. Сердцебиение ускорилось, и он незаметно применил дыхательные техники для успокоения. «Спасти меня?» «Сегодня вечером агент бюро собирался накачать тебя снотворным, убить, а затем подстроить автокатастрофу. Мы перехватили тебя, чтобы этого не случилось». Кин не стал упоминать имени Маркуса, и Пейни, судя по ее серьезному кивку, одобрила это решение. «Но убить? Зачем? Почему? Что я такого сделала?» «Дело не в том, что сделала ты, а в том, что сделал я. В тех знаниях, что ты от меня получила». Кин приказал себе сосредоточиться на дороге, разметке и огнях за лобовым стеклом. Иначе признание лишило бы его присутствия духа. Когда я вернулся тебя, твою жизнь, расценили как факт темпоральной деформации. Изначально ты не существовала в этой эпохе, появилась только потому, что я застрял в прошлом, познакомился с твоей матерью, хотя не должен был этого делать. И в общем, когда меня забрали «Начальство позволило сохранить тебе жизнь, но я не мог бросить тебя в одиночестве. Связаться было нереально, однако я нашел способ обмануть систему. Написал программу, скрывающую цифровые следы. Она работала почти идеально. Но однажды я забыл ее запустить, и наша переписка перестала быть секретом. Последнее мое письмо, то, где я одобрил твое решение насчет футбола и посоветовал заниматься тем, чем нравится, по всей видимости...» «Дала тебе стимул создать видеоигру для портфолио. Неважно, кто ее увидит или насколько популярной она станет. Информация в этой игре и у тебя в голове представляет угрозу безопасности БТД». Заднее сиденье скрипнуло, когда Миранда вжалась в него поглубже. «Но я только что выложила игру в сеть. Час назад или около того. Ты здесь из-за этого файла? Может, я просто удалю его?» Увы, этого недостаточно. Начальство согласилось закрыть глаза на твое существование, расценив тебя безвредной для бюро и шкалы времени. Но теперь всем известно, что ты прочла мой дневник и знаешь о будущем и о существовании БТД, а это неприемлемый риск, поэтому тебя решили устранить, убедиться, что эти знания не всплывут в твоей эпохе. Почему бы не сыграть на опережение, сделать так, чтобы я ничего не узнала? например, вернуться в мое 14-летие и украсть из гаража дневник, так, чтобы он никогда не попался мне на глаза. Точка обнаружения. Бюро реагирует на точку обнаружения, чтобы не допустить дедового парадокса. Хм. Кен решил, что надо объяснить непосвященным значение профессионального термина. Такое действие породило бы... Дедов парадокс, подхватила Миранда. Знает. Ну, конечно же, знает. Эта девочка когда-то предпочла школьным танцам поездку на конвент любителей научной фантастики. «А как со всем этим связан твой дед?» заинтересовалась Пенни. Дедов парадокс заключается в следующем, без промедления отчеканила Миранда. «Если я вернусь в прошлое и убью своего деда, возникнет нестыковка, потому что я, внучка, не могла бы появиться на свет, не будь у меня деда». Парадокс возникает, если устраняешь причину следствия или если следствие предшествует причине. Все это слишком... время, ж время. Она тихонько усмехнулась. Выслушав ее, Пенни нахмурилась и скривила рот. От странствия во времени у меня уже голова раскалывается. Ага, подтвердил Кин. Такое бывает. Все замолчали, и в тишине он поглядывал на пассажирок. Обе хранили одинаково задумчивый вид. Сомкнутые губы, прищуренные глаза, немигающий взгляд. Наверное, сам Кин выглядел так же. «Но ведь будут люди, скачавшие мою игру?» — спросила Миранда. «БТД испортит исходный файл, и никто не сможет его запустить. Не исключено, что это уже сделали. Теперь их интересуешь только ты, создательница этой игры». Кин от боли закусил нижнюю губу. «Ты все знаешь. Вот что их пугает». Глянув в зеркало, он увидел, что Миранда хотела ответить, но передумала. Закрыв глаза, она глубоко и резко вдохнула, как всегда перед каким-нибудь важным и решительным заявлением. «Притормози», — попросила она. «Пожалуйста, останови машину, прежде чем продолжить. Мне надо узнать всю правду». Кин бросил взгляд на Пенни, и та ответила твердым кивком. Взбивая пыль и гравий, автомобиль съехал на обочину и остановился. «Куда мы едем, пап?» Ответ на вопрос Миранды был прост. Пожалуй, проще всех ответов Кина во время этой поездки. Однако, трансформация мысли в слово потребовала таких усилий, что Кин стиснул руль до боли в ладонях. «В аэропорт Сан-Франциско». «Зачем?» За тем, что ты должна исчезнуть» хрипло ответил Кин, еле ворочая пересохшим языком. Хорошо, что он сидел, иначе раскаяние сшибло бы его с ног. Тебе надо улететь куда-нибудь, куда угодно, по новым документам и начать жизнь с чистого листа. Он протянул ей поддельный паспорт и толстую стопку денег. Где? Этого мне знать не следует. Как и того, кем ты станешь. Никто не должен этого знать. Чтобы выжить, придется начать все сначала. «Но так нельзя! У меня здесь друзья, парень, целая жизнь, и еще семья!» При этом слове Кин уязвленно поморщился. «А ты говоришь мне сесть на самолет, забыть обо всем и заново родиться в другом месте? С такой же легкостью, как переехать из одной квартиры в другую? Этого не будет! У тебя нет выбора! Откуда ты знаешь?» Под покровом ночной темноты ни Пенни, ни Миранда не заметили, что к лицу Кина прихлынула кровь. Рука, лежавшая на рычаге переключения передач, задрожала, и Кин крепко стиснул на балдажник, стараясь прийти в себя. «Просто знаю, и все». «Я сумею себя защитить». «Нет, Миранда, не сумеешь. Даже если сегодня ты выживешь, они составят новый план и вернутся за тобой. Им известно, кто ты и где живешь. Если останешься здесь, останешься собой. Тебя найдут. Не сегодня, так завтра, через неделю, через месяц». «Единственный способ это прекратить — сделать так, чтобы тебя сочли мертвой. Задание выполнено и отправлено в архив с пометкой «Успешно».» Кин повернулся к дочери, и ремень безопасности впился ему в шею. «Их не остановить», — добавил он. «И противостоять им тоже не получится. Единственное, что в твоих силах — незаметно улизнуть и начать все с нуля». «Но как же все, что у меня есть?» — воскликнула Миранда с жаром, перекрывшим ту подростковую неуверенность, которую Кин заметил раньше. «Как же Дэниел?» «Мы собирались пожениться, родить детей, я оканчиваю аспирантуру, ищу работу. У меня есть друзья, вот она, моя жизнь. Все эти события, все эти люди, они и есть моя жизнь, я ни за что не откажусь от нее. Я не могу исчезнуть, бросив Дэниела и всех остальных. Просто не могу. Мне известно, насколько это ужасно, когда тебя бросают». «Придется, Миранда. Пойми, это неизбежно. Все эти люди, завтра они узнают, что ты мертва. Для них ты все равно умрешь, так или иначе. Варианта, при котором ты останешься с ними, не существует. Если не поедешь с нами, тебя убьют сотрудники бюро». Прежде чем продолжить, Кин глотнул так тяжело, что едва не подавился. «Это их работа. В прошлом я тоже выполнял ее. Именно поэтому мне пришлось бросить вас с мамой». Несмотря на серьезность ситуации, Кин с удовлетворением отметил, что Миранда твердо стоит на своем. Сдайся она, прими судьбоносные новости без сопротивления, он был бы слегка разочарован. Послушай, снова начал Кин. Все куда серьезнее, чем. Нет, подожди! Решительно вступила в разговор Пенни, и Кин оторопел. Позволь кое-что сказать. Два дня назад. Я была всего лишь поваром из Сан-Франциско. Мой жених работал в правительственном учреждении, у нас была кошка. Я собиралась открыть ресторан. Мы жили нормальной жизнью. А затем я узнала о путешествиях во времени, о том, что человек, знающий меня лучше всех на свете, 18 лет прожил с другой женой, и у него есть дочь, о которой мне ничего не известно, и он зарабатывал на жизнь, преследуя и убивая преступников, сбежавших в другую эпоху. Теперь моя жизнь изменилась. Осталась прежней, но стала иной. И да, мне страшно. В этом уравнении появилось множество неизвестных». Пристально глядя на Миранду, Пенни улыбнулась, чтобы подбодрить ее. «Осознать такое непросто». «Это уж точно», — с похожей улыбкой кивнула Миранда. «Главное — понять, что реальность не изменится. Мой жених и мой брат путешествуют во времени. Вот, смотри». Сейчас я здесь, в эпохе, о которой нам рассказывали в школе, смотрю на тебя, самую настоящую, и думаю о прежней жизни, той, что закончилась два дня назад. Вспоминаю, насколько проще она была, насколько легче. Но вернуться к ней я уже не могу. Назад дороги нет, нам остается лишь двигаться дальше. «Ты должна понять», — подхватил Кин, «что существует только два варианта. Остаться здесь и умереть — или воспользоваться шансом на новую жизнь. Ты не сможешь собрать вещи, не сможешь все обдумать или обсудить, не сможешь ни с кем попрощаться. Знаю, навязывать тебе решение без возможности обдумать его несправедливо, но, по крайней мере, мы даем тебе выбор, а он есть далеко не у каждого». В тусклом свете огоньков приборной панели лицо Миранды казалось непроницаемым. Кин внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять, о чем она думает. «Нет ничего невозможного в том, чтобы начать иную жизнь», — сказал он, — «совершенно новую, с чистого листа. Мы выживаем, приспосабливаясь к обстоятельствам. Ты встретишь другого человека, полюбишь его, будешь счастлива и в то же время сможешь с гордостью вспоминать о прошлом. Пусть даже ты лишена его и способна только превратить эти воспоминания в нечто полезное и прекрасное». На руку ему легло что-то теплое. Опустив глаза, Кин увидел, что Пенни накрыла его ладонь своей. «Я пережил такое дважды», — добавил он. «Но это невероятно», — сказала Миранда, откинувшись на спинку сиденья, И в темноте невозможно было угадать, о чем она думает. «Это ситуация, это решение. Все это невероятно». В салоне наступила тишина, если не считать гула автомобилей, мчавшихся мимо. Несколько раз Миранда меняла позу, но ничего не сказала и не сделала. Казалось, от растущего напряжения внедорожник вот-вот треснет по швам. «Знаешь что?» — сказал Кин и повернул ключ. Мотор с Риовом вернулся к жизни. «Забудь о наших словах. Решение принимать не мне, а тебе». Можем вернуться, я высажу тебя, и сделаем вид, будто ничего не было. Да, мне доводилось путешествовать во времени, и могу сказать, что будущее никогда не предопределено на сто процентов. Быть может, ты станешь исключением из правил. Может, успеешь удалить свой файл, пока информация не стала достоянием общественности, и БТД спустит дело на тормозах. Этого я не знаю. Могу лишь рассказать о планах бюро. Но выбор останется за тобой. Это твоя жизнь, и тебе решать, как все будет. Можем вернуться или продолжить путь на запад, в сторону Сан-Франциско, в аэропорт. Так куда поедем?» Вдаль уносились чужие автомобили. Один, второй, затем дюжина, затем столько, что Кин сбился со счета. Он обернулся. Пенни приоткрыла рот, с тревогой ожидая ответа Миранды. Секунды превратились в минуты, Или так только показалось. Не в силах сдержать волнение, Кин почувствовал, как от ног к груди тело покрылось гусиной кожей, а сердце сдавило в тисках, и никто, кроме дочери, не мог вывести его из этого ступора. Наконец Миранда положила руку ему на плечо и размеренно произнесла. «Я поеду в аэропорт, но перед этим надо попрощаться с одним человеком. В голове пронеслись всевозможные варианты ответов, и Кин остановился на самом беспроигрышном и безопасном. «Видеться с Дэниелом или кем-то из друзей тебе нельзя. Это исключено. Любой, с кем ты поговоришь, способен разрушить легенду, а ее создание далось нам с немалым трудом. Более того, этот человек может оказаться в опасности. Поверь», — попросила Миранда, глядя в окно, — и на ее лицо легла глубокая тень. Это не будет иметь никакого значения. В следующий час они мчались по 80-му шоссе в сторону Окленда. Теперь, когда заполнять пробелы взялась Миранда, Кин выслушивал историю дочери, рассказанную через призму зрелости и романтично украшенную подробностями молодости. Временами они смеялись так, будто все это было вчера, и с каждой секундой вокруг не сгущался мрак нелегких решений. «Бедняжка Бэми», — сказала Миранда. «Когда мне было 17, она сломала бедро. Остеосаркома. Лапу ампутировали, но... Она умница. За какую-то неделю научилась бегать на трех ногах. Продержалась еще год, а потом отказала печень. После операции я бинтовала ее, давала лекарства, помогала встать, научилась ценить все эти мелочи, Красоту в самых незначительных вещах. Не ходила на учебу, чтобы быть с ней до самого конца. Последнее, что она почувствовала, это как я чешу ей за ушами. Ее голос погрустнел, и Миранда медленно выдохнула. «Я скучаю по Бемфорд, признался Кин. «Я тоже». Выждав пару секунд, он копнул глубже. «Значит, ты теперь в аспирантуре?» «Ну да». Вернее, была до сегодняшнего дня. Не знаю, выпадет ли мне еще один шанс. «Нет, ничего невозможного», — сказал Кин. «Твоя жизнь по-прежнему не принадлежит никому, кроме тебя». С шоссе они свернули на городские улицы, и впервые за долгое время в машине стало тихо. Кину хотелось сказать что-нибудь еще, хоть что-то, чтобы смягчить удар и подсластить пилюлю, но в голове было совершенно пусто. Даже если он мог бы поделиться некой мудростью, они с Мирандой находились абсолютно в разных ситуациях. Когда же лучше нажать кнопку перезагрузки? Перед тем, как все утрясется, или позже? Мама тосковала по тебе, нарушила тишину Миранды. Держалась молодцом, говорила, что твоя жизнь нам не подвластна, в отличие от нашей. Но иногда я замечала, как она глядит в пустоту а по ночам я просыпалась и слышала, как она часами смотрит «Звездный путь». Мама старалась не показывать, как ей тяжело, но я все понимала. Миранда подалась вперед, и на следующей фразе ее голос надломился. «Она думала, что голова болит из-за стресса. А когда мы узнали, что к чему было слишком поздно, ты прибыл сюда из будущего, скажи, нельзя ли...» «Ну, сам понимаешь...» Она тяжело сглотнула и не произнесла больше ни слова. Чтобы понять, почему Миранда не сумела договорить, у Кина ушло несколько секунд. «Нет», — тихо откликнулся он. Грудь распирала так, будто взорвалась сама душа. Пенни положила руку ему на колено. «Этого я сделать не могу», — сказал Кин. «Ну да, парадоксы», — вздохнула Миранда. Она снова вжалась в спинку сиденья, и вдруг сделалась очень маленькой. Я должна была спросить. «Прошу, не обижайся. Я и сам хотел бы иметь такую возможность. Какие могут быть обиды?» Фары встречного автомобиля выхватили из темноты ее угрюмое лицо. Хотя это неправда. Я обижалась. Надолго затаила страшную обиду. Ты больше не мог читать мои письма, поэтому пропустил все те, где я спрашивала, куда ты исчез и почему и те, где я обзывала тебя лжецом, а то и похуже. Решила, что ты рассказал все эти небылицы, чтобы выкрутиться. Я очень сердилась. Постоянно задавалась вопросом, как меня угораздило купиться на такую чушь. Считала себя дурой из-за того, что поверила тебе. Она говорила искренне, от всего сердца. И от этого слова били вдвое больнее. Честно говоря, я ненавидела тебя, и это чувство отступило лишь пару часов назад. Столько раз я обещала не раскрывать твою легенду, относиться к тебе как к родному, не пользоваться дурацким дневником. Несколько лет назад снова обратилась к психологу и поняла, что все эти годы во мне накапливалась злоба, гнев, ярость, и всем этим чувствам требовалось найти выход. Вот почему я нарушила слово. Взяла твой дневник, и все заметки превратились в идею для видеоигры. Я украла их, притворяясь, что придумала все самостоятельно. Взяла твой мир и создала на его основе нечто новое, способное показать, насколько я зла на тебя за все содеянное. За то, что ты не лечился от ПТСР. За то, что навязывал мне футбол. За то, что годами не мог понять, кто я такая на самом деле, и хотел, чтобы я была не собой, а кем-то еще. За то, что исчез, когда показалось, что ты наконец-то понимаешь меня. Она помолчала, сделала глубокий вдох, и задержала дыхание на добрых 10-15 секунд. Так что да, я обижалась, даже ненавидела тебя, и теперь жалею об этом. «Понимаю», — машинально ответил Ким. Ему были знакомы эти чувства, ярости, кипучий гнев, которые он никому не показывал, ни Пенни, ни Маркусу, не оказавшейся теперь рядом Миранде. Бурлила в нем ядовитая злоба, направленное на бюро за решение, принятое вместо него, вместо них всех, вопреки протестам Кина. Умом он понимал, зачем это сделано, но душой принять не мог, так же как Миранда, чьи эмоции не требовали оправданий. И все же при сопоставлении эти две ситуации каким-то образом уравновесили друг друга. Все это было неправильно, но теперь обрело смысл. Да, понимаю. «Пап, ты меня слышишь? Прости». На плечо ему легла теплая ладонь, крепкая и незыблемо, несмотря на неровности дорожного полотна. Кин жалел о множестве упущенных моментов взросления Миранды, о том, что не сумел разделить с ней жизненные вехи, маленькие победы, взлеты и падения. Но с тех пор, как бюро возвело стену между ними, больше всего — Кин хотел не узнать дочь получше, а добиться ее прощения. Его защитный панцирь раскололся. Кин продолжал сосредоточенно смотреть на дорогу, но свет фонарей и автомобильных фар расплывался в мокрых глазах и моргать приходилось чаще обычного. «Спасибо, и ты меня прости. Но я рад, что мы, наконец, честны друг с другом и смогли поделиться всем, что у нас на душе». Он кивнул себе и подумал, что тяжесть руки на плече служит противовесом эмоциональной разрядки, сбросившей груз с плеч отца и дочери. «Мы почти на месте», — сообщила Миранда. «На следующем перекрестке налево и вверх. Ориентируйся на свет». За поворотом начался извилистый подъем длиной примерно в четверть мили, а за ним — кирпичная стена с открытым входом. «Все нормально», — сказала Миранда. «Здесь открыто до полуночи». Глаза Кина привыкли к освещению, и буквы над воротами сложились в слова. Мемориальное кладбище Окленда.